Глава 171. Прибытие к Короле Драконов. Хм, это оказалось куда сложнее, к тому же моей маны теперь очень мало. Я смотрел окружающий меня пейзаж, одновременно жалость на свою жизнь. Почти идилитический королевский двор теперь был переполнен солдатами и провизией, а вокруг меня везде стояли палатки. При других обстоятельствах размещение войск чужой страны могло бы вызвать много проблем. Королевство Роден по-любому, пусть и не сейчас, был бы уничтожен, если бы оно отказалось вступать в союз. Вражеские силы все равно настигли бы эту страну. Солдаты-эльфы занимались организацией собственного лагеря в другой части двора, и дворец начинал принимать форму перевалочной базы. Моральный дух солдат держался на высоте, я даже начал немного волноваться. Все преклонялись мне и кивали, когда я проходил мимо них. Пусть я и стал знаменитостью, мне не сильно досаждала эта участь. Мир, в котором люди, эльфы, полулюди, дворфы смогут жить вместе, все еще оставался мечтой. Однако, я хочу видеть его именно таким. Поэтому, если мои способности помогут достичь этой реальности, я с удовольствием буду действовать. Это все. Когда я впервые попал в этот мир, уникальная природа моего тела заставила меня оставаться в тени. Но игнорировать людей, нуждающихся в моей помощи, я не могу. Люди способны на такой подвиг. Настоящая редкость, как в этом, так и в моем мире. Когда человек живет в обществе, ему сложно отделить его от себя. Когда я услышал голос знакомой девушки, я повернулся в сторону, откуда он исходил. «Ты, кажется, устал, Аркдуно!» Когда я обернулся, я увидел Чиомы, которая прибыла сюда еще в полдень. Она с гордостью показывала свои кошачьи уши и хвост, которые были характерны носителям ее расы. Даже когда мимо нее проходили солдаты, ее хвост продолжал двигаться то вправо, то влево мы, Дуно, ты не могла бы встретиться с Гуэмоном, Дуно?» Она слегка покачала головой в ответ. Увидев это, я посмотрел наверх и заметил, как медленно, но верно, близится ночь. Прошло достаточно времени, но их все нет. Пока я размышлял о благополучии Гуэмона, уши и мы полностью выпрямились, что были видны их кончики, а ее голубые глаза, напоминавшие океан, неустанно смотрели вдаль. «Если он до завтра не свяжется с нами, я пойду искать его в Дельфренде. Арк, но я...» Не успела она договорить, что хотела, как в небе что-то изменилось. Чиома тоже это почувствовала, поэтому тут же начала сканировать окрестности. Что это за фигня? Все посмотрели на одну точку в небе. Когда я поднял глаза ввысь, чтобы понять, что там такое, я увидел темное пятно в сумерках. Две большие тени появились к востоку от Сули, и эти тени двигались в направлении столицы. Они приближались со значительной скоростью, и соответственно их размеры росли. В итоге через некоторое время весь дворец оказался в хаосе. Это были драконы. Один из них был больше другого примерно в два раза. Ведущий дракон имел два рога и покров из черной чешуи. К тому же еще сквозь его крылья пробивался фиолетовый свет. Хотя впервые видел этого дракона, меня никак не покидало чувство, что я где-то его уже видел. Тем не менее... Дракона поменьше я определенно знал. Он был голубого цвета, а из его головы прорастали уже четыре рога. Я несколько раз скрещивал лезвие с этим драконом. Король драконов Уильяксфим. Он владел территорией огромного леса, расположившегося за горным хребтом Драконий Ветер. Там стояла массивное древо. В таком случае тот огромный дракон должен быть Ферфисоро Тедуно, верно? Я до сих пор не видел ее истинной формы дракона, но я испытывал те же ощущения, как и при встрече с ее гуманоидной формой. Возможно, Феруфисуротта убедила Виликс Фима присоединиться к войне, так как король дракона был очень увлечен Феруфисуротте, и она, должно быть, знала об этом. Возможно, она использовала это в своих интересах. Союзники всегда приветствуются в наших рядах. Чего мы посмотрела на восток и тоже с восхищенными глазами наблюдала за этим явлением, не переставая вилять хвостом. Я кивнул ей в ответ, поскольку присутствие второго дракона облегчит победу над великой армией нежити. Однако, стоявшие рядом солдаты не разделяли мою радость, скорее наоборот. Они были повергнуты в панику. Некоторые из них брали за оружие, а другие в спешке хватали свои вещи, чтобы сбежать. Находились и кто продолжал раздавать приказы в попытке восстановить порядок. В отличие от эльфов, люди не слишком часто видели королей драконов. Когда я начал думать, как же подавить панику, трубы протрубили несколько раз по всему дворцу, а затем все действие повторилось несколько раз. Солдаты, услышавшие звоны труб, смотрели друг на друга в полном недоумении, но ну те, кто схватился за оружие, неохотно вернули все на место. Таким образом, паника стала медленно стихать. Трубы, должно быть, были сигналом для солдат. В конце концов, эти существа снизили свою скорость и приземлились на королевский двор. Арианы и Фаргас должны встретить их прямо сейчас. Поэтому я предложил Чиомы сходить в ту сторону. Пойдем? Тем не менее, мы смотрела в противоположном направлении, а ее ушки были напряжены сильнее, чем когда-либо я видел. Арк пожалуйста, продолжай. После того, как она сказала это, Чаома побежала в толпу все еще ошеломленных и смущенных солдат. Основываясь на ее поведении я предположил, что Гоэмон, должно быть, подал какой-то сигнал. Мои глаза и уши были более обострены по сравнению с остальными, поэтому я мог еще какое-то время наблюдать, как она растворяется в толпе солдат. Какое-то время я продолжал смотреть в том направлении, но поняв, что вернется она не скоро, решил сходить в эльфийский лагерь. Там я встретил короля драконов, которые даже при наличии огромного пространства были плотно прижаты друг к другу. Вся длина Ферфисуроты была вероятно около 80 метров, а аура сильного давления, исходящая от нее, казалось, увеличилась от мере того, как она пыталась уменьшить свои размеры. Когда я приблизился к двум королям драконов, а они как раз уже полностью изменили свои формы, обе фигуры стояли посреди эльфийских воинов.